Глава сорок Разговор прервал Брюсер. «Эйра», — поклонился он мне, — «случилось кое-что, срочно нужно в ваше присутствие». «Салаван, прошу меня простить, как видите, дела не ждут. Признаться, я была рада завершить неловкий разговор. Покои для вас и ваших спутников готовы, чувствуйте себя как дома». «Благодарю». Салаван кивнул, но я видела, он хочет что-то сказать, сдерживается. Я уже почти отошла, когда Салаван меня все же остановил. Не хочу навязываться, но... Простите, Амаргария, мне сложно стоять в стороне, когда столь юная Эйра направляется решать какие-то сложности. «Вам не о чем беспокоиться, я не одна», — добавила в голос Стали. «Доброй ночи, Салаван». Кивнула и ушла, влекомая брюсером. Подаренный дух, штор, вился вокруг меня. Очень маленький, почти невидимый, совершенно невесомый. Эйр тянул меня прочь из зала, он не видел духа. Никто не видел, кроме меня и Салавана. На ходу послала малышу искорку силы. Он ее впитал моментально, даже не успела заметить, как это произошло. В коридоре позволила себе спросить у спутника, что случилось. «В лагере ингелерцев я оставил наблюдателей. Они поймали одну женщину, которая вела себя крайне странно. Точно аригорка несла какую-то чушь про вас, про свержение власти. После и вовсе заявила, что вы точно самозванка и, простите, подстилка трактирщика». Мы вошли в небольшую комнату, скорее всего, выполняющую функцию малой гостиной. У входа вытянулось двое стражей, еще двое обнаружились внутри. На полу заметила сгорбленную фигуру. Эту женщину поймали в лагере ингилерцев Эйра Аэронир, официально сообщил Брюсер. Фигура на полу встрепенулась. Женщина вскочила, один из стражей тут же метнулся к ней, преграждая дорогу. Ларижа тут же узнала ее. Холеная, всегда ухоженная женщина мало напоминала себя прежнюю. Грязные, испутанные волосы, рваная одежда, босые ноги. «Марго!» Выплюнула женщина с ненавистью, за что тотчас получила тычок между лопаток от стража. «Перед тобой эйра-аэронир, женщина!» — рявкнул он. От тычка Ларижа упала на пол у моих ног, но ее тут же вздернули обратно. За шкирку, словно нашкодившего ребенка. «Ларижа, Ларижа, что же ты наделала? Знаешь ли ты, кого выпустила из подвала?» «Истинного правителя Оригора!» — вздернула подбородок женщина. «Амадей – узурпатор власти и убийца прошлого правителя. О чем ты думала, освобождая его? Знаешь ли, что в том числе и из-за тебя погибли невинные люди?» «Правители далеко!» С ненавистью выпалила женщина. «Я и Айшалис до того не видела. Что мне до правителя? Что один, что другой – все одно! А только по мне всяко взрослый эйр получше мелкой выскочки!» «Чем же я так тебе не угодила, Ларижа?» Задала риторический вопрос, глядя в горящие ненавистью глаза. «Разве хоть раз позволила себе грубость в отношении тебя? Разве хоть раз обидела?» «А рот как мне заткнула, уже не помнишь?» Вызверилась женщина. «И это ты считаешь достаточным основанием для того, что натворила?» Покачала головой, угрюмо глядя на пышущую ненавистью женщину. «Хоть представляешь, какое горе причинишь Дарохе, если уж больше никого не любишь». Все пыталась я дозваться совести Ларижи. «Выскочка!» С яростью выпалила женщина. «Ты первая Дарахи горе в дом принесла! Лучше б в том лесу тебя уволень задрал! И зачем только оутер тебя притащил?» «Запереть ее!» Обернулась к стражам, понимая, что разговор ни к чему не приведет. «Эйр Шараеш, прошу вас лично позаботиться о ее безопасности. Эта женщина ни в коем случае не должна пострадать. Ее наказание будет иным». «Сопротивляющуюся Ларижу, сучащую ногами, выкрикивающую грязные оскорбления, увели двое рослых стражей. Проводила процессию обреченным взглядом. Я уже знала, какое наказание она получит, и это будет не казнь. Если верить Рахшаре, наказание будет гораздо страшнее». Обернулась, еще глазами Брюсера. Он был рядом. Он всегда был рядом. «Эйр-Шараеш, мы возвращаемся в Лайхашир», — сообщила с легкой улыбкой. Пора разбудить спящих красавцев, а то они так и не проснутся. А еще выполнить данное одной замечательной женщине обещание. Подготовьте все для дальней дороги. Ларижа отправится с нами». «Верно ли покидать столицу в такой напряженный момент?» «Я дала обещание и должна его выполнить, Эйр Шараеш». Без сомнений встретила взгляд мужчины. «Вы удивляете меня все больше с каждым днем, Эйра Аэронир». Не разрывая зрительного контакта, протянул Брюсер. «Иногда ловлю себя на мысли, что вам намного больше зим, чем есть на самом деле. Скорее даже приходится напоминать себе о том, что вы совсем юная Эйра. Слишком юная». «Мне пришлось повзрослеть, Эйр Шараеш. Вы и сами знаете, что пришлось. Я прошу вас позаботиться о наших гостях», — попросила напоследок. «Нужно намекнуть Салавану, что задерживаться в Дархайме не стоит». Развернулась и ушла, раздумывая над словами Брюсера. Старше я ему кажусь. Эйтон тоже упоминал, что не узнает меня. Осторожнее нужно быть, Марго. Неизвестно, как эти эйры отреагируют на новость, что ты совсем не та девочка, за которую себя выдаешь. Ноги сами несли меня в лекарское крыло. Эйтон был все еще там, ранен, а я так и не нашла времени его проведать. Главного лекаря не встретила, зато повстречала несколько его помощников. На палату Эйтона мне указали охотно и без проволочек. Подойдя ближе, услышала голоса. Смех. Женский смех. Сделав знак стражнику оставаться на месте, заглянула внутрь. На краю кровати болезного примостилась юная девушка. Она-то и заливалась хохотом. Вошла, рассматривая лежащего Эйтона. Выглядел он бледным, но на то, что при смерти, похоже, не было. Парень заметил меня первым. Мари! Воскликнул чуть испуганно, косясь на девушку. Та подскочила, низко кланяясь. «Эйра Айронир!» Поприветствовала она. Боюсь, мы не представлены. С легкой улыбкой намекнула, что хочу узнать имя красотки. Девушка подняла на меня глаза, в которых плескалось удивление. А, Мария, ты что? Постарался сгладить Эйтон. Это же Лючия. Бросила на него быстрый взгляд. Раздраженный, жалящий. Уж Эйтон точно знает, что я ничего не помню. Лючия, тогда уж. Тот же пояснил Эйтон. Мы были неразлучны в детстве. Напомнил он. Прошлой зимой Эйр-Тадеуш был схвачен Амадеем, а Лючи вместе с матерью отправили в дальнее поместье. Они вернулись в Дархайм в надежде узнать хоть что-то о судьбе Эйра-Тадеуша. Быстро ввел меня в курс дела Эйтон. «Моя память пострадала», — сообщила старый знакомый довольно сухо и без подробностей. «Поэтому я не всех узнаю. Как только какая-то информация об эйре Тадыуш появится, вам обязательно сообщат». «Я лишь хотела узнать, как ты себя чувствуешь, эйтон Повернула голову в его сторону. «Вижу, что лучше. Впрочем, у меня еще много дел, так что не стану мешать. Поправляйся. Доброй ночи». Кивнула сразу обоим и выскочила за дверь, чувствуя странное, нелогичное раздражение. Подаренный дух растворился где-то в стенах дворца. Я отвлеклась и даже не заметила этого момента. И этот факт тоже подлил масло в огонь. Я чувствовала, что закипаю все сильнее». Что это, подростковые гормоны о Маргарии? Привыкла, что Эйтон все время рядом, разве что в рот не заглядывает, намекает на симпатию, а, увидев его с другой девушкой, разозлилась? Остановись, Марго, приказала самой себе, этому телу еще очень рано задумываться о романтических отношениях. И уж точно, Эйтон не тот, с кем подобные отношения стоит рассматривать. Лет пять еще никаких симпатий, Марго. Никаких.